Нередки стали случаи, когда приходят молодые женщины в районе двадцати шести-тридцати лет, для которых основной стала проблема нахождения спутника жизни, собственно своей половинки. Большинство из присутствующих, от восьмидесяти до девяноста процентов, не знают, как значительно поднять свой материальный уровень. Ну и достаточно редкий случай, но все же по одному-два человека на каждом семинаре, когда присутствуют люди, которые находятся в поиске своего любимого дела.